«Гораздо эффективнее было бы создавать одноместные истребители, ведь отсутствие второго пилота — это экономия массы, увеличенная скорость и дальность полета, а еще дополнительные тонны топлива, которые можно взять на борт. Но правитель хотел, чтобы в самолете умещались двое пилотов», — торопливо говорила я, разложив на столе чертеж нашего истребителя. «Наш самолет оснащен оружием?» — уточнил Татум, склонившись над столом. конечно «Как же иначе?» «Его достаточно для нашей... миссии?» Я растерянно взглянул на него. «Мы можем установить несколько ракет, но я бы не советовала». «Почему?» «Если произойдет аварийная посадка и ракеты будут повреждены, то полет для пилотов закончится трагично». «Но ведь можно катапультироваться», — возразил Татум. «Ты не понимаешь, мы должны сохранить самолеты во что бы то ни стало». Во-первых, в Элла Роуз их всего три. А во-вторых, вы сможете вернуться домой только на самолете. Других вариантов нет. Да и в кого тебе стрелять, скажи на милость? Этого никто не знает. Пожал он плечами. Я бы вооружился. Возьми с собой пистолет. Спасибо за совет, Сицилия. Скривился он. Еще про арбалет не забудь. Это ты про него не забудь. Буркнула я, повернулась к нему и прикусила губу. Татум хоть и храбрился, но показалось, что в его глазах я заметила тоску. «Послушай, я очень надеюсь, что вы все вернетесь в целости, но для этого нужно всеми силами сохранить самолеты, понимаешь?» «Да вроде не дурак». «Если откажешься от ракет, самолет будет более маневренным. Поверь, это важно». «Хорошо, я подумаю». Он провел ладонью по бритому затылку, внимательно вглядываясь в чертеж. Я невольно залюбовалась им. Мы стояли очень близко, пара миллиметров, и наши руки соприкоснутся. Я даже чувствовала тепло его тела, но мысленно заставляла себя не думать об этом. Расскажи поподробнее про автоматизацию пилотирования. Да, конечно. М -м, смотри, установлена комплексная цифровая система управления, предусматривающая автопилот и автоматический полет по путевым точкам. Сюда же включено управление вектором тяги двигателей. «Что?» — осеклась я, заметив, что Татум широко улыбается. «Не думал, что учиться может быть так приятно. Ты знала, что выглядишь невероятно сексуально, когда выдаешь все эти заумные термины». Я закатила глаза и цокнула языком, но даже не призналась бы сама себе, что от его слов в груди стало щекотно. «Ты вообще понял хоть что-нибудь?» проворчала я, пряча взгляд. «Понял, стесняшка!» хмыкнул тату. «Ты очень доходчиво объясняешь. Продолжай, пожалуйста». «Больше не перебивай!» сурово произнесла я и продолжила. Еще одна составляющая автоматизации заключается в том, что пилот может пользоваться практически всеми функциями, не снимая рук с рычагов управления двигателем. Это очень удобно. Моя лекция затянулась на пару часов, Но тату мы правда внимательно меня слушал. Однако я почувствовала, что нам обоим нужен перерыв, поскольку информации было слишком много, и Барнсу наверняка требовалось ее переварить. «Возьмем тайм-аут», — покосившись на часы на стене, сообщила я, откладывая карандаш. «Если хочешь продолжить, приходи часа через три». «Почему так долго?» — нахмурился сын правителя. «Сейчас обед, а потом мне нужно к главному конструктору узнать результаты испытаний». «Может, пообедаем вместе?» Вдруг спросил Татум. Я приподняла бровь и оглядела его с головы до пят. «Мы все обедаем в столовой. Неужели ты будешь там есть?» «А что такого?» Пожал он плечами. «А то, что ты не привык питаться, как простые рабочие». «Считаешь меня неженкой?» Мрачно спросил он. неважно что считаю я». Главное, что ты сама себе думаешь.